названные им «Истины показания к вопросившим о новом учении» и написаны приблизительно в 1566 году. Этот трактат изложен под видом его собеседований с тремя клерошанами Спасова хутынского монастыря, которые приходят к нему и спрашивают его мнение об учении Феодосия Косова. Сие учение не только в Литве имело успех, но и в Московской Руси, по-видимому, оставила явные следы, многих соблазняя своей мнимой ясностью, простотой и постоянными ссылками на отцов церкви, в особенности на Ветхий Завет. Зиновий подробно разобрал все пункты сего учения, причем обнаружил значительные богословские сведения и обширную начитанность. Во всяком случае, в Московской Руси ересь Феодосия Косова – была последней и самой сильной вспышкой ереси мниможидовствующих. После того слухи о ней замолкают, по всей вероятности, причиной тому были не столько обличительные сочинения Иосифа Волоцкого и Зиновия Отенского, сколько наступивший тогда московский террор или эпоха опричнины и варварский разгром Новгорода, положившие конец всякому свободомыслию, обедствие Ливонской войны и потом смутное время — Так потрясли государства, что вопросы религиозные и нравственные на долгое время должны были отойти на задний план. Кроме ереси Башкина и Косова, Московский собор 1554 года занимался еще так называемым розыском по делу Ивана Михайлова Висковатого, известного царского диака и печатника. Во время Большого Московского пожара 1547 года погорели кремлевские церкви и самый царский дворец. Тогда погибли в Благовещенском соборе и образцовые произведения кисти знаменитого Андрея Рублева. Когда пожары кончились и утихло связанное с ними народное восстание, правительство принялось обновлять храмы и погибшую в них иконопись. Москва уже имела свою школу иконописцев. Стоглавый собор, между прочим, старался упорядочить это дело. Он определил поставить над иконниками четырех старост, которые бы смотрели, чтобы иконы писались верно с установленных образцов, чтобы неискусные в этом деле перестали им заниматься и чтобы молодые ученики были отдаваемы к добрым мастерам. Но, очевидно, московская школа была еще невелика и в данную минуту не отличалась выдающимися художниками – так что не могла справиться с явившимся вдруг и таким большим спросом на иконы, достойные главных храмов столицы. Митрополит Макарий, подобно митрополиту Петру, сам искусный в иконописании и главный царский советник Протопоп Сильвестр, оба связанные своей прежней деятельностью с Новгородом, посоветовали царю, жившему тогда в селе Воробьеве, призвать иконописцев из Новгорода и Пскова. Между тем, по царскому же повелению, привезены были иконы из Новгорода, Смоленска, Дмитрова, Звенигорода и поставлены в Благовещенский собор на время, пока будут написаны новые иконы. Приехали новгородские мастера и начали писать иконы с переводов или образцов, которые для них брали из монастырей Троицкого и Симоновского. Известно, что в этих монастырях в прежнее время процветала именно Московская школа живописи. Выбором икон и работами приезжих иконописцев для Благовещенского собора распоряжался Сильвестр, но обо всем докладывал самому государю. Опсковские псковские мастера Астаня, Яков, Семен Глагол с товарищами отпросились в Псков и там приготовили несколько больших икон для того же храма. Когда работы были окончены, Написаны «Деесисус, праздники и пророки», местные большие иконы, и когда прибыли заказанные образа из Пскова, старые привезенные из городов иконы государи митрополит проводили из Москвы со крестами, молебствием и со всем освященным собором. В это время дьяк висковатый вдруг поднял шум и начал смущать народ, Говоря, что новые образа написаны не согласно с церковными преданиями и правилами, каковы иконы «Верую», «София, премудрость Божия», «Хвалите Господа с небес», «Достойно есть» и другие.